Глава семнадцатая «Вот тут» — Го покосился на своего спутника. «Странный и непонятный, неопрятный какой-то. И почему только сам правитель ему благоволит? Следует ли понимать, что он из таких же, как и этот пришелец? По возрасту очень похож, да и внешне, уж точно не из настройщиков». Шстерёныш ничуть не заботись о соблюдении хоть какой-нибудь маскировки, сидел на заборе легкомысленно свесив ноги. И это важное лицо хронометру стало даже как-то неловко. Самча Соглав поручил этому шалопаю важную миссию, и тут нате вам, столь безответственное поведение. Впрочем, спутнику размышления важного чиновника были похожи вовсе даже не интересны. Он о них, похоже, и не думал. Гов вздохнул. Заднему моменту он понимал, что куда проще было бы попросту задержать незнакомца и представить его пред грозные очи правителя. Численность превосходства всегда играет решающую роль. Парень и дёрнуться бы не успел. А то, что гость был молод, теперь было совершенно очевидно. Где уж ему быть серьёзным противником? И что? Он так в доме и сидит, Задумавшись, хронометр не сразу понял вопрос. Что? А, да. Всё время в доме, никуда не выходит. А откуда же вы знаете, что он там делает? С кем и о чём говорит? Го открыл было рот, чтобы пояснить, но мальчишка, не дожидаясь ответа, легко спрыгнул на улицу и совершенно спокойно потопал вперёд, прямо к дому. И, вполне ожидаемо, встретился на своём пути с негласной охраной. Не предупреждённая заранее о неурочном визите, она соответствующим образом прореагировала. Спокойно шедший по своим делам будильник ловко подставил ножку неожиданному визитёру. Шестерёнэж, совершенно не ожидавшей такого подвоха, со всего маху брякнулся на землю, и на него тотчас же навалилось несколько будильников. Дам. Численное превосходство рулит. Гостя почти мгновенно обездвижили. И собрались уже было вязать его по рукам и ногам. Хренак от основательного пинка один из будильников кубарем покатился по песку. Бзынь! Увесистая палка в мгновение ока выломанная из ближайшей ограды ловким ударом подкосила под ноги ещё двоих. Освободившийся шестерёныш вскочил на ноги и смачно припечатал кулаком по циферблату стоявшему рядом охраннику. Тот жалобно звякнув механизмами, отлетел в сторону, и в рядах стражи образовалась изрядная брешь. Он по пути снёс с ног ещё одного сотоварища. Только после этого мальчишка обернулся к неожиданному спасителю. Воинственно подняв палку, Антон настороженно обводил глазами противников. "В дом!" крикнул шестерёныш. "Они туда не войдут!" и оба мальчишки, стремглав, бросились к двери. Так и оказалось. Не имевшие приказа на вторжение в жилище охранники, потоптавшись на месте, разбрелись по сторонам. Продолжать дежурство. «Фу!» — Антон перевел дух и сунул ненужную более палку в угол. «Чего они на тебя набросились-то? Вроде они тут все мирные да спокойные всегда, а тут вдруг набросились». «Не все...» — покачал головой его гость. — Смотря какое указание ими получено. — Они тут всякие могут быть. И даже очень нелюбезными. Запросто. Ты-то, кстати, чего в драку полез? — Ну, если четверо бьют одного, то виноваты всегда четверо. Я, если честно, то и сам-то опомнился уже на улице. — Спасибо, — кивнул Шестерёныш. — Один-то я, пожалуй, бы и не справился. Их больше было. — Их больше было. хоть и не сильно здоровенные, обычные же будильники, но всё же. А кто они вообще такие? Я до сих пор так и не понял, если честно. Они они все раньше были людьми и попали сюда. Мальчишка замялся. По-разному. А здесь здесь каждый получает новое тело, никаких болезней и недомоганий, никаких переживаний и особенных волнений. Всё предопределено заранее, выполняй своё предназначение, и тогда всё будет тип-топ. А почему мы другие? Мальчишка пожал плечами. Значит, мы попали сюда как-то иначе, не общепринятым путём, скорее всего. Вот в трансформации и не произошло. И мы остались такими, как и были. Но тогда ведь получается, Антон задумался, что сюда есть разные пути. Есть, гывнул шестерёныш, но у каждого он свой. Некоторые приходят сюда по своей воле, некоторые попадают случайно. Но последние это как раз про меня. А ты? Ты как сюда попал? Гость нахмурился и ничего не ответил. Впрочем, Антон этого и не заметил. Увлечённый своими размышлениями на тему возможного общения с самим часоглавом, он как-то пропустил молчание собеседника. Так. Хронометр окинул взглядом стоящих перед ним подчинённых. Надеюсь, все хорошо понимают степень своей ответственности за допущенное нарушение моего приказа. Сам часоглав распорядился доставить ему этого незнакомца, и это надо было подготовить должным образом. А что сделали вы? Пропустили в дом постороннего. Но он же прибыл сюда вместе с вами, робко возразил один из будильников. Реакция гобы ламал неносный. Кивок, и болтуна тотчас же подхватили под руки его же сотоварища. «Разобрать на запчасти! Немедленно!» Топот ног неразумного куда-то уволокли. «Я сказал, никого туда не пропускать, поняли? Никого!» Он осмотрелся по сторонам, взглянул на башню с часами. «Хозяев дома задержать, доставить ко мне!» исполнять. Откровенно говоря, он и сам терялся в догадках, каким образом задержать незнакомца, не причинив ему каких-либо повреждений. Драться он умел. Хронометр видел это своими глазами. Не то чтобы он сожалел о возможных потерях среди подчинённых, это-то его как раз волновало менее всего, но в вероятной драке, задерживаемой, тоже мог получить какие-то повреждения. а вдруг они будут достаточно серьёзными, что тогда скажет часоглав? Насмотревшись на порядки во дворце, Го понимал, его самого могут разобрать на части настолько быстро, что правитель об этом даже и узнать не успеет. Найдут какое-то упущение, нарушение очередной инструкции и, кивнув охранникам, оптимально доставить пленника во дворец связанного и желательно сонного. Но как это сделать? Пока он предавался раздумьям, перед ним поставили семейную чету будильников. Рабочая смена окончилась, и они уже направлялись домой. Брок и Магда, окинув их ледяным взором, кивнул хронометр. А я как раз пытаюсь найти причину, по которой вас нельзя будет понизить в ранге. Может быть, вы мне её подскажете? Будильники аж пошатнулись. Молчите, покевал чиновник. Ну-ну. Эй, кто там? Но что мы такого сделали, всплеснул руками Магда. В нарушение установленного порядка вы дали приют незнакомцу и не доложили об этом. Более того, Брок, злонамеренно воспользовавшись служебным положением, совершил кражу готовой продукции. Глава семьи паник головой. Должен ли я вам пояснять, что полагается за подобные нарушения порядка? Гремел хронометр. Мы знаем вашу точность. Простите нас. Простить? Хм. Гопре задумался. Ну, я мог бы попробовать смягчить вашу участь, но вы должны нам помочь. Когда внизу стукнула дверь, оба мальчика переглянулись. Это, наверное, Брок и Магда вернулись. Вскочил с места Антон. Я сейчас. Скатившись по лестнице со второго этажа, он действительно встретил обоих будильников. Против обыкновения, Магда не пошла тотчас же наверх, чтобы проведать заветную комнату, а тихонечко стояла в углу. Брок топтался на пороге, осматриваясь по сторонам, словно впервые видел этот дом. Мальчишка притормозил, пытаясь понять происходящее. "Магда?" неуверенно произнёс он. И его тотчас же обхватили тонкие, но очень сильные руки. Будильник прижалась к нему и замерла. "Э, у нас тут кто-то ещё есть?" спросил Брок. "Да, это шестерёнош, он. Я ему помог." "Он наверху?" Антон кивнул. "Я сейчас его позову, он хороший." После покачал головой хозяин дома. «Извини, но нам надо поговорить. Прямо сейчас». И оба будильника буквально втащили мальчика в подвал, тщательно закрыв и даже заперев за собою дверь. Насколько он помнил, двери тут не запирались вообще никогда. «Что случилось?» «Тебя ищут», — сказал Брок. «Нас остановили и приказали найти способ, чтобы задержать тебя тихо и без шума». «Кому же я нужен?» Растерянно пробормотал Антон, лихорадочно пытаясь понять, что же делать дальше. «Это хронометр Го. Один из самых опасных и безжалостных. Именно он всегда встречает прибывших и определяет их судьбу. Ничего хорошего от него ожидать не приходится. Уж поверь. И что же вы будете делать?» «Тебе надо уходить. Куда угодно и как можно быстрее. Я знаю, что говорю. Го безжалостен. А как же вы?» Что будет с вами? Мы скажем, что ты успел убежать, пока нас не было дома. Мы ничего не смогли сделать. Но дом окружён. Вокруг прохаживаются какие-то будильники. Они пробовали задержать шестерёныша, а я помог ему отбиться от них. Есть ещё один проход. Го про него не знает. Будильник подошёл к стене и отодвинул шкаф. В стене оказалась тёмная дыра. Танэль уходил куда-то вниз, и его продолжение скрывалось в темноте. Это очень старые дома, их построили давно, когда зачем-то нужно было их соединять такими проходами. Куда он ведёт? Брок пожал плечами. Мы не знаем. Никто по ним никогда не ходил. Сейчас так уже не строят, нет необходимости. Ты можешь попробовать уйти таким образом. О хронометре мы про это не скажем. Пусть ищет сам. Я должен забрать и шестерёныша. Его пробовали побить, значит, он им не друг. И ему тоже будет плохо, если гой его поймает. Как знаешь, согласился будильник. Я соберу вам в дорогу сумку с консервами, у вас будет еда, и положу две банки с водой, чтобы можно было пить. Не медли, хронометр не станет долго ждать. Взбежав наверх, Антон в двух словах пояснил Начавшему было волноваться товарищу всё происходящее. "Го жесток", кивнул шестерёныш. "Я слышал об этом. Ничего хорошего тебя не ждёт. Тогда надо поскорее уходить. Пошли", согласился его товарищ. "У меня тоже нет причин рассчитывать на его благосклонность". Мальчики спустились вниз, в подвал. Вручив Антону тяжёлую сумку, Брок кивнул на дыру в стене, мол, пора. А Магда протянула мальчику небольшой свёрток. Это лежало рядом с тем местом, где мы тебя нашли. Наверное, это твоя вещь. Береги её. И она снова обняла его, крепко-крепко, отстранилась и подтолкнула в сторону прохода, не медля. Шаги мальчишек затихли в глубине прохода, и оба будильника тотчас же стали его заваливать всяческим барахлом. Покатились вниз какие-то пустые ящики, в которых никогда и ничего не хранилось, но в каждом доме они всегда присутствовали. С грохотом рухнул поперёк прохода ещё один шкаф, совершенно перегородивший путь. Задвинув дыру другим шкафом, оба будильника поднялись наверх. Я обожду тебя здесь, кивнул Брок в сторону кухни. Хорошо. Магда легко поднялась по лестнице и скрылась за поворотом. Путь по тоннелю оказался нелёгким. Фонарей у мальчишек не имелось, а никакого освещения под землёй тоже не было. И поэтому, едва сделав несколько десятков шагов, они тотчас же заблудились. Антон помнил какое-то правило правой руки, хотя в чём именно оно состоит, он к своему стыду напрочь позабыл. Сворачивать ли всё время направо или, наоборот, пропускать — Все повороты с этой стороны. Остановившись, они какое-то время совещались, решая, как поступить. Решили всё же сворачивать. И как только правая рука шестерёноша не нашла опоры, они свернули в эту сторону. Прошли порядка 100 шагов, новый поворот. А не получится так, что мы будем по кругу ходить, поинтересовался он. Ну а что ты предлагаешь? Мы ведь даже не знаем, куда ведут эти ходы. Давай найдём хоть какой-нибудь выход наверх, и там тогда посмотрим, куда мы вообще идём. Никакого другого решения всё равно на ум не приходило, и мальчишки стали искать выход. Ещё через сотню шагов Антон натолкнулся ногою на какое-то возвышение. Ощупали это оказалась ступенька. И через некоторое время они выглянули из точно такой же дыры, в которую недавно и спустились. Этот подвал, как две капли воды, походил на подвал дома Магды и Брога. Да и неудивительно, все дома на этой улице были построены приблизительно в одно время, так что и внутри всё было похоже. За одним исключением. В этом доме никто не жил. Густой слой пыли покрывал пол. мебель и даже оконные стёкла. Так что увидеть ребят с улицы не представлялось возможным. Поднявшись на второй этаж, они осмотрелись. Пыли тут было значительно меньше, так что в окна можно было хоть что-то рассмотреть. «Смотри», — указал шестерёныш, — «твой дом. Мы ушли совсем недалеко». И действительно, дом будильников стоял буквально в полусотне метров. Антон приник к окну